глава двадцать восемь эй нори мистер Грант наложил запрет на выгул альтаира за пределами поместья до самых анзорских скачек но иногда когда конюшей уезжал в Литон, я позволяла себе такие прогулки и Альти радовался им не меньше чем я. Мы неторопливо трусили по лесным тропинкам наслаждаясь сладковато цветочным воздухом и пением птиц и почти каждый раз встречали Эйнари. Не знаю, как ее звали на самом деле и было ли вообще у нее имя, но я предпочла воспользоваться тем, что произнесла когда-то наша старшая горничная. Мне даже стало казаться, что белая кобылица на него откликается. Она уже не проявляла ни враждебности, ни страха, хотя по-прежнему не подпускала нас к себе. Альти уже научился находить ее по ведомым только ему приметам, и они начинали перекликаться с большого расстояния. Отправляясь в лес, я старалась прихватить для Эйнари какое-нибудь лакомство. Сладкие яблоки, сочную морковь или половину коровая хлеба. Поначалу она гордо игнорировала мои подарки, но однажды любопытство взяло верх. С тех пор она уже не церемонилась, мне даже казалось, она ждала нас в лесу. Я разговаривала с ней на расстоянии и мысленно с помощью бабушкиных заговоров и вслух. И я была почти уверена, что она слышала меня и понимала каждое слово. Как-то раз они с Альтаиром устроили скачки по огромному лугу, мы неслись с такой скоростью, что ветер свистел в ушах. Альте старался изо всех сил, а вот Эйнари бежала легко и при этом ничуть от нас не отставала. Да, я пыталась подружиться с белой лошадью, сама еще толком не понимая зачем, У меня не было намерения лишать ее свободы, разве что если бы она сама предпочла сытую жизнь в конюшне. Сегодня мы выехали из поместья позже, чем обычно. Конюший проспал и выдвинулся в литон только после обеда. Стоявший в стойле Альти нетерпеливо прядал ушами и радостно заржал при моем появлении. Мы привычно проехали через кухонный флигель, где получили от кухарки набитый хлебом и фруктами мешочек и выехали за ворота. Подгонять жеребца не было нужды, он сам спешил к своей даме сердца. И едва мы свернулись с ведущей в литон дороги, как он издал призывное ржание, и мы оба замерли, ожидая ответа. Но ответа не было. Ни в этот миг, ни спустя четверть часа, в течение которых мы курсировали по знакомым тропинкам. Альти ржал уже беспокойно, и я тоже начала ощущать тревогу. «Где же ты, Эйнари?» Спустя еще полчаса блужданий по лесу, я, наконец, услышала слабое ржание. Услышал его и Альти. Он ринулся вперед, не разбирая дороги, и нервно взбрыкнул, оцарапав бок о ветку какого-то дерева. Белая лошадь стояла в зарослях колючего кустарника, называемого в народе цыпляй кустом. Скрюченные ветви растения накрепко впились в ее золотистые гриву и хвост, не давая ей сделать ни шагу. Не знаю, сколько она простояла здесь, но было видно, что она истощена и измучена. О коварстве этого куста слагались легенды. Аромат его цветов можно было почувствовать издалека. Наверное, именно он и привлек Эйнари. Она потянулась за сочным лакомством и запуталась в его колючках. Каждое движение причиняло ей боль, и все, что она могла, это слабо ржать. Наверняка она испытывала жажду. Вода была совсем неподалеку, в ручье, в нескольких десятках шагов от нее, но она не могла до нее дотянуться. Альти порывался подойти к ней поближе, но я хоть и с трудом, но сдержала его и, спрыгнув на землю, привязала его к дереву. Его могла постигнуть та же участь, что и Эйнари. Я сделала шаг в направлении лошади, ожидая ее привычного возмущения или испуга. Но, должно быть, она стояла у куста уже очень долго, потому что не сделала ни малейшей попытки запротестовать, только смотрела на меня грустными темными глазами. «Все хорошо, Эйнари», — негромко начала я, — «это всего лишь куст, и если ты позволишь мне, то я распутаю твою гриву. Вот, хочешь морковки?» Но она была не в состоянии есть, а напоить ее мне было не из Я подошла совсем близко, лошадь беспокойно дрожала, но словно понимала, что я хотела ей помочь и не пыталась помешать этому. Сначала я думала, что мне удастся выпутать ее из капкана цепляй куста», но после нескольких минут активных действий с моей стороны результат был один. Я порвала перчатки и поцарапала руки, а Эйнари по-прежнему была в плену. «Прости, девочка, но по-другому не получится», – вздохнула я и потянулась к висевшим на поясе ножнам. «Я всегда брала нож с собой в лес». Здесь встречались дикие звери, и хотя я понимала, что вряд ли смогу справиться с волком или рысью, наличие оружия придавало мне сил. Лишать Эйнери значительной части ее роскошной гривы было безумно жаль, но я не видела другого выхода, и лошадь, кажется, уже тоже смирилась с этим, и мои неровные движения воспринимала стоически. Мне удалось обрезать ту часть волоса, что обмоталась вокруг колючих ветвей, И Эйнари, наконец, смогла тряхнуть головой. Хвост тоже стал короче почти на две трети. И когда Эйнари полностью освободилась, то она принялась трясти им с явным недоумением, не понимая, почему он не хлещет ее по бокам. А потом она долго и жадно пила воду из ручья. И только напившись, потянулась мордой к хлебу. «Она впервые взяла его из моих рук». Мне хотелось ее погладить, но я понимала, что она и так уже намучилась за этот день и не решилась пугать ее еще больше. Она съела хлеб, мотнула головой, словно благодаря меня за помощь, и скрылась в чаще. Альти нетерпеливо переминался с ноги на ногу и всем своим видом выказывал мне свое неодобрение за то, что я подходила к Эйнери сама, но не позволила ему сделать того же. «Прости, дорогой». Я потрепала его по холке. Ей нужно сейчас прийти в себя, успокоиться. Если получится, мы приедем сюда завтра. Но он дулся на меня до самой конюшни. И только когда я отдала ему остатки яблок и моркови, что не решилась скормить Эйнери, он положил мне морду на плечо.